новая десятая. Отвоевал сознаёт. Обратился к Степану человек не самой приятной наружности, одетый в кожаную куртку и с большим маузером на боку. "Выходит так", ответил Степан. "Я комиссар дивизии, моя фамилия Рейнгльд Иосиф Яковлевич. Емельянов Степан Степанович прапорщик". Представился и Степан. Так, вот Степан Степанович, расскажи мне все, что знаешь. Особенно меня интересует передвижение кавалерии на нашем участке фронта. Сколько, куда и когда? При всем желании не могу вам ничем помочь, Иосиф Яковлевич. В данный полк я попал, выходя из окружения. А если точнее, то спасаясь бегством после разгрома моего полка в Тернинске. Прекратите сочинять ерунду. Я к вам обращаюсь пока что по-хорошему. Очень благодарен за это, ответил Степан. Они проговорили ни о чем, выясняя положение и отношения еще минут 5-7. После этого Степана, не применяя физического воздействия, сопроводили в сарай, оборудованный под тюрьму, с двумя часовыми снаружи и умывальником внутри. В тюрьме вместе со Степаном находились всего два человека: один офицер и один саудат. «Пленных-то то немного – произнес Степан, усевшись прямо на землю и прислонившись спиной к деревянной стене. Доски, составляющие стену, не были плотно подогнаны друг к другу. От этого сквозь щели внутрь проникало достаточное количество света. который освещал не самую веселую картину старого и издохлого сарая на земляном полу, которого была повсюду разбросана солома, а практически из каждого угла на пленных внимательно смотрели большие черные пауки, расположившиеся по центру собственных узорных паутин. Рядом со Степаном сидел молодой подпоручик. Чуть дальше угрюмый с черной густой бородой солдат Было больше человек с полсотни, произнёс подпоручик. Расстреляли уже, безразлично спросил Степан. Куда там, рассмеялся подпоручик. Предложили перейти на сторону трудового народа. Вот и пошли все наши солдатики в труженики». Понятно. Хорошо, что так. сказал Степан, и в этот момент. Он поймал себя на мысли, что действительно так думает. Вам, господин прах, не предлагали столь деликатную деформацию?" С ухмылкой спросил подпоручик. "Пока нет", ответил Степан. Ему сильно хотелось спать. Ещё сильнее болела голова. а в глазах частенько проскакивали неприятные блики. Так вы пойдете к ним, когда предложат. Не унимался подпоручик. Я не знаю, но точно могу сказать только одно, что навоевался я, видимо, досыта. Это, конечно, ближе к теме, потому что нас все же расстреляют. даже не знаю, чего они медлят. А вам не страшно? спросил Степан, чувствуя, как у него от усталости и боли слипаются глаза. Если честно, то очень страшно, прапорщик. Поэтому я и стараюсь Непринужденно шутить. Вот Кондратьеву, кажется, абсолютно все равно. Подпоручик указал рукой в сторону. сидящую беззвучно солдата. Никому не бывает все равно в таком деле, произнес Степан. Он хоть и слышал собственные слова, но ему казалось, что он уже спит. Мне не все равно, но служить крестопродавцам никогда лучше смерти. Ненавижу жидов, батраков и разную рвань. Яростно глухо произнес Кондратьев. Его слова откладывались на дне сонного сознания Степана. Еще туда попали слова подпоручика. Кондратьев кажется из праведных крестьян, мироедов. Больше Степан ничего не слышал. Сквозь темноту он видел свет. Свет струился сквозь щели. его распространяла лампа, которая горела по другую сторону стены из досок. А еще через несколько секунд сердце Степана забилось быстрее, Дыхание мгновенно приобрело глубо... глубину. Тело почувствовало жар. Сквозь щели он видел Соню, и именно у нее в руках была та самая чудесная лампа. Через мгновение Соня пропала. Появился благообразный старичок, похожий на доброго сельского священника с крестом на груди и безмерной глубиной в простых и ясных глазах. Степан видел буквально всё, несмотря на темноту. Помогала лампа, помогало что-то еще, а подпоручик спал тревожным сном. метался, кажется, с кем-то отчаянно спорил, не прерывая сна, кому-то кричал или, может быть, звал на помощь. Кондракев лишь сопил сидя. Он даже не прилег. остался спать в том же положении. Степан, слышал шепот, слышал движение. Ничего не мог разобрать, попытался подняться на ноги. но не сумел этого сделать он боялся что все увиденное лишь сон он боялся этого во сне хотел закричать попросить чтобы соня не покинула его не оставила его здесь одного наступила тишина степан смотрел через щели но свет от лампы пропал Степану захотелось крикнуть во всю горло, но в этот момент прижимающего к себе отчаяние заскрипела входная дверь в их полевую тюрьму. Соня появилась в пространстве открытой двери, за ее спиной стояла ночь. За ночью стоял старичок-священник. Соня же держала в руках ту самую лампу. Свет касался ее распущенных длинных волос, освещал миловидное лицо, почти священным ореолом, и Степан, поддавшись к ней навстречу, приподнялся на собственном локте. В старичок при разделяющую его и Соню ночь подошел ближе, явление света с девушкой его несущей пробудило подпорутчика. очнулся мрачный кондратьев его лицо вытянулось и он начал быстро и страстно креститься услышав господь праведника услышал господь праведника бросьте кондратьев дайте полюбоваться неописуемой красоты зрелищем пока застыло оно перед нами Пропадет через секунду как только я пойму что это всего лишь сон пред расстрелом Не сон, такое не может быть сном, шептал Кондратьев и пополз на коленях к Соне и стоящему сейчас от нее по правую руку старичку. Что вы прекратите? Наконец-то пленные услышали голос Сони. Чудо звучит в моих ушах, произнёс подпоручик И лишь Степан молчал, пожирая глазами свое счастье. Он видел Соню, видел незнакомого ему старичка и безмерно добрую к нему ночь с россыпью белых далеких звезд. Кондратьев остановился, стал шептать молитву, касаясь бородой земли, лежавшей на ней соломы, и даже не пытался поднять головы. чтобы вместо ног Сони и старичка увидеть еще раз их лица. Пойдемте как можно быстрее. У нас не так много времени, ласково произнёс у вас Соне. За вами хоть на край света, не изменяя самому себе, сказал подпоручик. Ночь сегодня укроет нас, Произнес старичок, а Соня, передав ему лампу, с огромной бережностью помогала подняться Степану. У Степана прояснилось в голове, перед глазами исчезло кружение. Для этого ему хватило ее присутствия, хватало ощущение ее тепла, света ее глаз, которым уже не нужна была лампа. Я сам сегодня, я сам, произнес Степан. Целой группой покидали они сарай, ставший тюрьмой. Освещала им путь лампа, и никто не замечал их шествия. Уснули детским сном двое красноармейцев, что стояли на страже. Не отстали от них и другие караульные. Темнотой закрасились окошки, и нигде не горело ни одного огонька, за исключением лампы, что продолжало освещать шаги перед идущими людьми свет начал удаляться все дальше и дальше превратился в желтую точку для того, кто молча смотрел на продвижение света вдаль. оставаясь на том же месте возле сарая, ставшего тюрьмой. Затем он пошел вслед свету, но лишь для того, чтобы еще какое-то время видеть его все более уходящий огонек. их же расстреляют произнёс Степан, обратившись к Соне. "Ты о ком?" спросил подпоручик, опережая ответ Сони. "О тех уснувших парнях", ответил Степан. "Действительно, одним жизнь другим за эту жизнь придётся принять смерть", серьёзно сказал подпоручик. "Нет, они будут живы и всё будет хорошо". Сквозь темноту появился голос Сони. Так не бывает, усомнился Степан. Если Стёпа ты вспомнил об них сейчас, когда мы отошли всего на 300 метров, то обязательно будет, как я сказала. Не все в силе тьмы, не все, друзья мои, в ее силе, — проговорил старичок. Степан смотрел на него, и на какое-то время даже забыл про идущую рядом с Соню. Ничего подобного Степан не видел в своей жизни. А если и видел где-то, то очень сильно забыл, как забываются счастливые и наивные детские сны. Свет, искренний свет, шел не только от лампы, он стал частью лица старичка, равномерно отмерял тот шаг за шагом. Счастье просветлением озаряло глаза, уверенное успокоение дышало вместе с ним. Иногда он смотрел на Соню. Та не замечала этого и просто шла рядом. Степан не испытывал ревности, а лишь еще сильнее восхищался ею. А старичок увидел взгляд Степана, кивнул ему головой, одобрив восхищение. Степан ответил старичку своим кивком. Беззвучный разговор зазвучал подпоручика. Он тихо прошептал свой вопрос, обращенный к Степану. Кто она? Не знаю, ответил Степан. Домой, только домой. Детей увидеть хочу. Затем буду решать. Подумаю, как быть, но сейчас домой. бубнил Кондратьев. у тебя будет время, услышав его, произнес старичок.